«Капитан! Немцы! На льду! С овчарками прорют! Церберы мафосаильские!» Беркут с трудом оторвал щеку от выступающего из стены камня, которому незаметно для себя прильнул во сне, и резко повертел потряс головой, пытаясь окончательно проснуться и понять, о чем говорит Мачевский. «Значит, все-таки решились атаковать с того берега?» «Решились! Уже на льду! С овчарками!» «Овчарки-то им зачем?» «Ну, «Чтобы, убегая от нас, легче было огрызаться», — вежливо объяснил младший сержант. Медленно, словно приподнимая плечами обвалившийся свод пещеры, вставал на ноги Андрей. Во сне его снова, как и наяву, швырнуло на камни возле танка взрывной волной. И боль он ощутил такую же, как вчера вечером, когда его действительно швырнуло взрывом на ближайший гребень. От переломов его спасли только солдатский батник, да то, что под плечами оказалось тело убитого немецкого обер-ефрейтора. Ну, впрочем, все понятно. Фрицы вознамерились повытравливать нас из подземелья. Но только откуда у фронтовиков овчарки? С болезненно покряхтывая, размышлял он, уже направляюсь вслед за сержантом к едва сревшему в конце штольни выходу. «Так может, немцы эти и гестаповцы, или полевые жандармы?» «Когда вокруг сколько угодно фронтовиков, что-то здесь не то. Но я слышал вытье этой псятины». «Выясним, сержант, все выясним. Кстати, а где наша разведка?» Отсыпаются божьи дети». Уже за несколько метров от входа Беркут почувствовал, как на него надвигается плотная масса тумана. А выйдя из штольни, увидел, что все вокруг окутано белесой и пеленой, клубящейся так, словно они с сержантом, вдруг оказались на вершине проснувшегося вулкана. И в этом мареве все казалось расплывчатым, загадочным и почти нереальным. Но именно в этом призрачном видении и вырисовывалась жиденькая цепь немцев, полукольцом охватывавшая пальду по реки их каменистую косу. Однако странно, цепь не двигалась. Немцы что-то выкрикивали, свистели, улюлюкали и стреляли, но, кажется, в воздух. Что здесь происходит? Удивленно спросил Беркут появившегося из-за ближайшего валуна лейтенанта Кремнева. И, не дожидаясь ответа, бросился к ближайшей скале, чтобы из-за нее, с высокого утеса, еще раз, уже внимательнее смотреть подход к каменной речью «Кто здесь в роли клоунов? Мы или они?» «Действительно, ведут они себя как-то странно», — согласился лейтенант. «Видите, санки, они в собачьей упряжке». Но сразу видно, что к упряжи собачня не приучена. Немцы гонят ее сюда, а она же все время пытается уйти в плавни. — И в санках кто-то сидит, товарищ капитан. Андрей узнал по голосу Ефрейта Рахамутова. Однако самого его, затаившегося где-то позади, под входным козырьком, не заметил. — Видать, привязан. В белом весь. — В белом, говоришь? Привидениями попугать решили. Беркут инстинктивно потянулся к обычно всегда висевшему на груди биноклю. Но в этот раз его там не оказалось. «Мальчевский, бинокль!» — коротко бросил он, и, сонно поеживаясь от холода, стал всматриваться в то, что, покрыто белым покрывалом, смутно очерчивалось на медленно приближающихся санках. Вернее, это были даже не санки а поставленный на полозье помост, большой и неуклюжий. Потому и собаки тянули его с трудом, взвывая и пытаясь вырваться из упряжи. — Похоже, там человек, — проговорил Кременев. — Эгей, русские, принимайте парламентера, — зычным басом известил кто-то из немцев. — Где пулемет, лейтенант? А ну, прикажи умерить их веселье, прежде всего расстреляйте собак, крикнул Андрей уже вдогонку ему. Пора кончать этот спектакль. Насевский, принял он бинокль из рук младшего сержанта. Лишь только пулеметчик оттеснит немцев. Бери пять-шесть бойцов и налет, но как можно осторожнее. Мдрято, ничто, кардиналы эфиопские. Несколькими короткими очередями. Пулеметчик уложил на лед все три собаки и сразу же прошелся по к тому берегу цепи. При этом капитан заметил, что, поливая свинцом прибрежные утесы, немцы все же отходили слишком поспешно, и никто из них не залег, не попытался помешать противнику приблизиться к таинственному парламентеру в саване. «Лейтенант, усилить наблюдение за подходами к каменоломням!» — распорядился Беркут. — Не исключено, что они нас просто-напросто отвлекают. — Да не похоже. Наши береговые немцы отошли к краю плато, сидят тихо. — Это-то и подозрительно. — Понял, — заверил его Кремнев. — Сейчас предупрежу ребят. Первым на лед спустился Мальчевский. Андрей видел, как он, не оглядываясь на идущих за ним бойцов, пробился через волны прибрежных торосов, залег и, выждав минуту-другую, быстро пополз к санкам. Вслед за ним, только значительно осторожнее, начали подбираться к парламентеру остальные пятеро солдат. Но все они замерли, когда из плавней неожиданно ударили несколько ППШ. И сразу же из пожелтевших, полегших островков камыша на лед Выбралась группа бойцов в москхалатах и по-пластунски. Начала она на немцев с фланга, прикрывая группу Мальчевского. — Капитан, вон они! — вынырнул из измятой башни танка лейтенант Кремнев. — Подкрепления нам обещанные. Их прорвались такие. — Интересно, сколько их там? — Десятка-два, не больше. Явно не то, на что мы с вами рассчитывали. Нам бы пару взводов. «Да уж сколько Бог послал! Только мы не увлеклись!» — подумал Беркут. «Они нужны мне здесь, а не там, на льду, мертвыми!» Но бойцы подкрепления не увлеклись. Как только им удалось отсечь немцев от группы Мальчевского, они сразу же начали ползком отходить к косе. Другая группа подкрепления, отстреливаясь от немцев, пробивалась к каменоломням вдоль берега. Им сразу же пришли на помощь солдаты гарнизона. Еще через несколько минут бойцы Мальчевского принесли на плащ палатки и положили перед офицерами заиндевевшие скованные ледяным панцирем, тело голова мужчины. Он сидел, поджав ноги, в позе Будды, привязанной к двум соединенным скобами бревнам, которые служили спинкой в этом кресле-санках. Лишь внимательно присмотревшись к искореженному гримасой боли лицу этого парламентера, Беркут с трудом узнал в нем ефрейтора Арзамасцева. «А ведь точно он!» — подтвердил Мальчевский, хотя капитан не проронил ни слова. «Просто Сергей уловил тот момент, когда командир узнал своего бойца». «Повеселились кардиналы эфиопские!» «От человек, от смерти, от судьбы и убежать хотел». Он не убежал. Негромко, но жестко перебил его Беркут. Ефрейтор Розамасцев не был дезертиром. Он получил задание пройти к нашим. Причем получил его лично от меня. Андрей почувствовал, что губы его дрожат, но не от холода. «Понял», — растерянно произнес Мачевский внимательно глядя на капитана. Он, конечно, не поверил ему, однако условия игры принял беспрекословно. Если задание, тогда совсем иной параграф. Тогда, как водится, как все, смертью храбрых. Еще несколько минут Беркут молча стоял над закованным в ледяной саркофаг телом, не замечая не переминающихся с ноги на ногу Мальчевского и Кремнева, не все прибывающих и прибывающих по одному, по двое бойцов подкрепления. Он не решился бы назвать этого человека другом. Скорее наоборот, Арзамасцев делал все возможное, чтобы отмежеваться от его распоряжений, его действий. Многое из того, что стало сутью самой его, Беркута жизни воспринималась Кириллом в штыки, и этим невосприятием он довольно часто мешал командиру настраивать бойцов на операцию, на бой, на мужество. И было что-то закономерное в том, что закончил Арзамасцев свой фронтовой путь вот так, оставив гарнизон, сбежав с поля боя, что на языке военных юристов Всех армий называется дезертирством и карается одинаково, строго и беспощадно. Нет, он не решился бы называть Арзамасцева своим другом. И все же этот человек был по-своему дорог ему. Вместе бежали из плена, вместе прошли чуть ли не всю Польшу и пол Украины, вместе десятки раз находились на грани гибели С Арзамасцевым были связаны несколько труднейших месяцев его жизни. Разве этого недостаточно? Да, сейчас, стоя над телом этого погибшего солдата, Веркуту было что вспомнить. Однако он ничего не вспоминал. Просто стоял, опустив голову, и всматривался. Слегка оттаявшую ледяную маску, покрывавшую лицо Арзамасцева, казавшегося теперь пришельцем из иного мира. «Совсем забыл? Записка?» Вдруг вспомнил Манчевский, извлекая из кармана листок плотной картонной бумаги.